Глава 34. Агафирцы время от времени выезжали из лагеря целыми отрядами. Теперь и гилоны, забравшись на деревье, могли видеть, как те скачут, разом останавливаются на полном скаку, поворачиваются, как один человек ощетиниваются длинными пиками или же наоборот хватаются за боевые топоры, притамив коней, возвращались, а им на замену выезжал другой отряд, тоже разогреть застоявшихся коней. приучить себя и коня к слитным действиям всего отряда, а заодно и попугать гилонов. Все уже знали, что за ними наблюдают. В лагере гилонов в самом деле распространялись слухи один другого страшнее. Садники, что как муравьи одинаково выполняют все приказы, казались нечеловечески страшными, непонятными, таинственными, даже заговорёнными злыми колдунами. Тут же у костров пошли рассказы о разных случаях, когда кого-то не брало железо, А стрелы вовсе отскакивали. Таких заговорённых можно убить только прутиком омелы, смоченным в отваре из лап молодой лягушки и перьев птицы стратим. По ныне пошло по лагерю, как круги отброшенного в воду камня. Одни тут же напились до свиньского состояния, другие призывали богов и давали обеты. Третьи клялись умереть, не покидая лагеря, но уже не отыскивалось тех смельчаков, кто хотел перейти реку и ударить на Агафирса. Скиф и его воиводы спешно обходили стены, осматривали, готовясь к осаде. К огромному облегчению Скифа, стены оказались в полном порядке. Нигде ничего не пришлось чинить, закрывать бреши или менять камни. Впервые он подумал о гелоне войне с благодарностью. Такие стены выдержат любой натиск. Настоящих мечей и боевых топоров, вооруженной всё же оказалось недостаточно. Скиф велел насадить косы ребром на древки как и наконечники копий. А тяжёлые дубовые палицы приказал набить толстыми гвоздями, которыми подковывают коней. Только доспехов в подвалах оказалось вдоволь, и вскоре все мужчины Гелонии гордо расхаживали в кожаных латах, а то и в металлических, медных или бронзовых. Теперь, начиная с стражи на стенах, утроилась, и из окрестных деревень спешно везли крупу, муку и другие припасы. Хотя подвалы и кладовые города и так ломились, Гелон всегда был осторожен и опаслив. Из деревень постепенно прибывали мужики, но в семьи везли немногие. Как-то не верилось после 10 лет безбедной мирной жизни, что на их земле явится враг. Города и окрестности бурлили, кипели. Садники носились на быстрых конях между сёлами, а слухи один не лепея другого разлетались как вспугнутые вороны. В Гелон тянулись тяжелогружённые подводы. Шли угрюмые люди с косами и цепами на плечах. Немногие были в кожаных латах собственной выделки, но в городе все получали настоящее оружие и настоящие доспехи. Однажды Скиф, объезжая городскую стену с внешней стороны, наткнулся на целую толпу, что двигалась к воротам. Его тут же окружили. Он видел всюду разъярённые лица, скинутые к небу косы, пики, дубины, палицы и даже колья, а ото всюду нёсся крик. Не отдадим Гелонию, дай оружие, веди нас. Вместе жили, вместе и помрём, но Гелон не сдадим. Скиф чувствовал, как в глазах щиплет. Он сам был в этот миг готов броситься на врага и растерзать его в клочья, защищая вот этих самоотверженных мужиков, что оставили семьи и пришли защищать нечто более высокое, чем жизни, защищать мечту, защищать дело их первого справедливого правителя Гелона. который ушёл из жизни так же доблестно и праведно, как и жил. Он вскинул к небу руки, призывая его в свидетели, закричал громко и звеняще: "Успокойтесь, мы не отдадим наш славный город, не отдадим Гелонию. И сумеем защитить свои земли. Но если кто из вас раньше когда-либо держал в руках оружие, умеет держаться в седле, приходите сегодня к городской сбройарне. Вам дадут оружие, накормят, распределят по отрядам. Не отдадим Гелонию. Дружный клич всколыхнул мир, заставил затаиться в страхе подземных зверей, а птицы в соседнем лесу поднялись с света и закружились над деревьями. Не отдадим! Всё кровь до капли. Не сдадим Гелонию. Но всё-таки в городе настали тревожные дни ещё задолго до подхода агафирцев. Мужчина, оторванный от семьи, Занялись, естественно, беспробудным пьянством. Привыкшая к порядку стража Хмура поглядывала на пьяных, но не вмешивалась даже в то и дело возникающие драки. Переселенцы, оставшись на ночёвке в городке, прямо на площади жгли костры, бражничали, спорили, дрались, прыгали на асфальт через огонь. В трёх местах пели и плясали бродячие музыканты, танцовщики. Им бросали монеты, орали, нахваливали. В музыку и песни вплетались хриплые голоса охотничьих рогов, резкие вопли дудок, рёв скота, далёкие звуки била со сторожевой башни. В одном месте, в окружении целой толпы орущих мужчин, плясали с мечами в руках двое обнажённых до пояса и совершенно пьяных воинов. Одного взгляда Олегу было достаточно, чтобы сказать, чем такая пляска кончится. А скиф сказал восторженно: Им даёт только повод, чтоб вскочить на коня и помчаться навстречу ветру, чтобы вскипела кровь, чтобы меч сверкал и пел, чтобы хряск вражеской плоти, крик чужих женщин, чтобы огонь и кровь. Нет, не удалось вытравить в этих людях чисто человеческую страсть к оружию, к сражениям, к воинским подвигам. Олег задумался. Дерзкая сила переполняет этих людей. Они забыли, что в войне кладут головы. А помнят удачные походы на соседей, если даже не свои походы, то с восторгом пересказывают воины в соседей, которые приводили пленных и перекладывали на них всю грязную работу, а захваченных женщин использовали как наложниц, на что не согласится ни одна женщина их племени. В непроглядной ночи громко и страшно ударили в медные щиты. Протяжный тягучий звон, возник и остановился в ночном воздухе. В него вплетались всё новые и новые удары. И вся ночь, казалось, дрожит, как лист на ветру. На башнях вспыхнули факелы. Кое-где их сразу бросали в бочки со смолой, и вскоре тьма вокруг крепостных стен озарилась красным зловещим светом. Наверху раздался общий вздох, что перешёл в стон. Внизу, под стенами, в двух десятках шагов из тьмы быстро подъезжали ровными рядами всадники. Между ними уже пробегают по направлению к стенам пешие Умело держав в руках длинные лестницы, каждую лестницу несут по 4 человека, и едва их разом приставили к стенам, наверх тут же начали быстро-быстро карабкаться сотни, нет, тысячи вооружённых людей. Скиф встряхнуло цепенение, закричал страшно: "Бочки! Разом, лучники!" Со стен начали торопливо опрокидывать бочки с кипящей смолой. Следом сбрасывали брёвна, что ломали лестницы и калечили людей. Снизу раздался многоголосый крик дикой боли. Ибо капли смолы, попав на тело, не гаснут, а прожигают его до костей, а то прожигают и саму кость. Лучники торопливо стреляли в конников, в темноту, догадываясь, что и там стрелы найдут цель. Вокруг крепости по всему периметру стояли крик, ругань, вопли. Страшно кричали раненные кони. Выглянула луна и снова скрылась за тучей. Но скиф и его военачальники успели узреть, что вся равнина перед городом занята войсками. И хотя ими не кишит, все держатся отдельными отрядами, ровными такими квадратами, словно и не люди вовсе. Волосы на голове встали дыбом. Не думал, что агафирс приведёт такую силу. Лучники! Воздух трещал, раздираемый сотнями тяжёлых стрел. Из темноты доносились крики людей, которые считали себя надёжно укрытыми тьмой. Скиф с топором в руке носился по стене, глаза безумны, сердце едва не выскакивает. Это же город Гелона. Он обязан любой ценой защитить дело рук и сердца самоотверженного брата. С внутренней стороны стен по лестницам подавали новые связки стрел. На толстых канатах поднимали корзины с тяжёлыми булыжниками. Женщины выбегали из домов, наготовив чистые тряпицы, но раненых пока нет, пока нет, всё ещё нет. Олег бежал по стене с другой стороны. Скиф с удивлением и облегчением увидел в руке волхва обнажённый меч. Олег крикнул издали: "Что на той стороне? Отбили!" прокричал скиф. "У тебя тоже", ответил Олег. "Твой брат как будто предвидел заранее, с какой стороны и как нападут". Именно там больше всего камней и бревен, там в ряд бочки со смолой. Ни один не добрался даже до середины стены, а жаль. Почему? Дальше бы падали, сказал Олег зло. Таких высоких стен я еще не видел, но а теперь вижу, не зря, не зря. Скиф мотнул головой. Всякий раз при воспоминании о Гелоне в глазах щиплет, а в сердце появляется боль. Как он несправедливо набрасывался на брата, винил в трусость, обвинял, хулил, а теперь брат спасает его, даже будучи там в мире черного солнца. Но как? спросил Скиф потрясенно. Как проникли? Почему их не задержало наше войско? Олег покрутил головой. Шутишь? Ты бы еще сказала остановило. Это вшивое дурачье явно взяли сонными. Но неужели и Турч? Он же воин и не дурак. Эх, не будем о павших, наверное. Но про войска за стенами города теперь забудь. Наше счастье, что агафирцы совсем обнаглели. Вишь, попробовали захватить город одним передовым отрядом. Скиф долго молча смотрел в темноту. На востоке медленно светлело. Обозначился тёмный край земли, над которым неспешно поднимался слабый рассеянный свет. Так это было ещё не войска? Шутишь? Да нет. Но что в темноте рассмотришь? Олег посоветовал Угрюма. Дождёмся рассвета, там увидишь. Но ждать долго не пришлось. На востоке небо уже медленно светлело. Из чернильной тьмы медленно проступали стены, крыши, бледные лица. Все напряжённо вслушивались, опасаясь нового приступа. Из темноты доносилось далёкое фырканье коней, топот, иногда резкий повелительный вскрик. Привыкшие к темноте глаза жадно хватали всё, что могли разглядеть. Сперва в тьме плавали комья чёрного тумана, превращались в страшных мохнатых зверей, сливались в огромные массы, дробились. Но с наступлением рассвета это исчезло, растворилось в бледном рассвете, а взамен все увидели голую вытоптанную землю. Ушли, сказал Скиф с облегчением. Ушли гады. Не получилось и ладно, прокомментировал Олег. Сегодня вряд ли полезут. Почему? Войско не подойдет? Подойдет, но пока встанет лагерем. Я слышал о гафирс всегда на ночь войско загоняет в лагерь и даже огораживают рвом и валом. Скиф фыркнул. Трус. Он всегда был трусом. Мм, ответил Олег. Что не мешает ему однако побеждать? Очень не скоро заискрился край земли. Солнце поднималось мучительно медленно. В небе давно полыхают облака, а на земле глубокие угольно-чёрные тени, где, как в подземном мире, исчезает всё, что туда проваливается. Дорога уходила от городских ворот вдаль. Там иногда сверкала, поблёскивала. Наконец один, самый остроглазый, закричал: "Идут! Агафирцы идут!" Олег ощутил, как сердце трепыхнулось и сбилось с ритма. Он, как и все, ожидал, что на дороге покажется длинная тёмная змея, превратится в колонну, начнёт приближаться, повторяя все движения дороги. Однако со стороны горизонта сейчас надвигается тёмная страшная масса, словно по земле идёт тень от грозовой тучи. Не скоро удалось различить, что войска хоть и прёт плотной массой, но всё же разбито на отдельные полки. Каждый полк двигается ровным квадратом. Каждый всадник держит длинное копье, острийом вверх. Древко отсюда не рассмотреть, зато металлические наконечники блестят под утренним солнцем нестерпимо ярко, и кажется, что агафирсы на копьях несут упавшие с неба осколки солнца. Уже можно рассмотреть, что эти ровные квадраты различаются даже по масти коней. Страна Гелония лежит на равнине. Агафирсы это знали и шли прямо на город Гелон, не придерживаясь извивов дороги. Восемь отдельных полков, насчитал Олег. А посреди испалинского войска тащится повозки с походными кузницами, оружейными, котлами, шатрами. Первый полк внезапно перешёл на галоп. Ровный лес копий изломался. Теперь казалось, что на вершинке молодых деревцев налетел ветер. Всё трепетало и искрилось. Полк разбился на мелкие отряды, а те уже в видимом беспорядке поскакали по окрестным сёлам за добычей. Вы начальники, их видно сразу. Сопровождение двух-трех конников начали объезжать город, осматривать стены. Их сопровождающие успевали переругиваться с высыпавшими на стены защитниками, а сами вы начальники, наметанным взглядом определяли, где поставить войска, куда нанести первый удар, где пробовать проломить стены, а где лучше взобраться на них с помощью лестниц. Олег всматривался в скачущих всадников с безмерным удивлением. Те унеслись, а у него перед глазами стояла эта странная картина. Вздрогнул. Рядом раздался скрипучий голос Акоима. Заметил? Вот из-за этого Агафирс и разбил всех соседей. Те земли, что дала ему Миш, он уже расширил в десять раз. И вообще теперь не победим. Верховный жрец стоял, приложив к албу ладонь козельком. Острые колючие глаза смотрели из-под седых, как вылепленных из снега косматых бровей. Из-за чего? спросил Олег. Он придумал для всадников особые крепления для ног. Ты не заметил? Они крепятся к седлу на ремнях. Это какие ремённые петли. Ты вдеваешь в них ступни? Ну и что? спросил Олег. Попытался представить себе, как он вдевает болтающиеся ноги, сразу появляется устойчивость. Ух ты! Аку эм кивнул. Вот-вот. Сперва я вот так. Ну и что? Но когда вдеваешь ноги в эти петли, то можешь не просто сидеть на коне, а при встать в нужный момент. Не понял? А ты пробовал драться сидя с человеком, который на ногах? Когда всадник Агафирса привстаёт на стременах, он обрушивает удар втрое мощнее, чем его противник. Таким образом, его конница становится втрое мощнее при той же численности. А ещё надо учесть, какая слава бежит впереди его войска, а не победимости Агафирсов. К тому же, войска, оснащённые ремёнными петлями, способны делать втрое более длинные переходы. Это тоже слагаемая победа, так как противник сразу в панике. Не ожидал, что агафирцы появятся так скоро. Крылатые кони там, что ли? Олег долго молча наблюдал за приближающейся массой конного войска. В каждом движении всадников чувствуется мощь, злая сила, уверенность в своём полном превосходстве. А уже такая уверенность, половина победы. Ты прав, проговорил он. Он сам чувствовал, как дрогнул его голос. Будь у нас не крепость, а войска, пусть даже такое же по числу, нас бы взяли как кур. Спали бы даже вортовые, зная, что Агафирса ещё суток за трое от этих мест. Хорошо, что Гелонг к защите готовился всю жизнь. Да что там трое суток? Конница Агафирса должна бы подойти сюда не раньше, чем через неделю. "Стремена", сказала Коем. "Что? Стремена, говорю. Так они называют эти ременные петли для ног. Мол, для стремительности.